Глава 5 В горах и в песках. Перед тем, как начать давно запланированное летнее наступление, русский император решал довольно непростую кадровую задачу с назначением нового наместника на Кавказе. Прежний наместник, князь Михаил Сергеевич Воронцов, неплохо справлялся со своими обязанностями, но был вынужден оставить свой пост по состоянию здоровья. Долгие годы 75-летний Воронцов в е р ы и п р а в д ы служил своему государю, но в ноябре 1854 года серьезно заболел, и пост наместника оказался вакантным. По давно сложившейся традиции на этот пост назначались либо члены царской фамилии, такие как великий князь Михаил Николаевич, либо высокородные аристократы, такие как князь Михаил Воронцов или Александр б а р я т и н с к и й Не будь сейчас столь страшной войны, Николай Павлович легко бы продолжил эту традицию, но сейчас ему был нужен особый человек, на плечи которого можно было возложить столь трудную миссию, как летнее наступление. Подобная щепетильность царя была обусловлена довольно прозаической причиной – нехваткой войск. Нет, солдаты, слава богу, русского императора были, но больше того числа, которым располагал Кавказский корпус, царь дать не мог. Войска были нужны в Крыму, на западной границе России, в Прибалтике, под Петербургом, а также в далеком Оренбурге для организации индийского похода. Русских сил на Кавказе вполне хватало как для отражения наступления турецких войск, так и для борьбы с Шамилем, но их было совершенно недостаточно для организации победоносного наступления на Анатолию. Так считал прежний наместник Кавказа Михаил Воронцов. Того же мнения были полные генералы во главе с князем Горчаковым и графом Орловым, которые напрямую связывали успех летнего наступления на Карс с получением Кавказским корпусом дополнительных сил. Когда же император отказывал в предоставлении свежих полков, то они, в свою очередь, отказывались принимать командование Кавказским корпусом, и Николай Павлович был вынужден терпеть этот тихий генеральский саботаж. Для успешного осуществления своего стратегического замысла Николаю был нужен полностью посторонний человек, который бы без всяких пререканий в точности выполнил бы его приказ и при этом не смел просить дополнительных войск. Император долго корпел над этой задачей, но все же сумел разрешить ее. После тщательного изучения всевозможных кандидатов царь остановил свой выбор на генерале Николая Николаевича Муравьеве, командире гренадерского корпуса. Этот человек не был столь знатного происхождения, как его предшественники, и назначение на столь высокий пост было для него подобно м а н и е небесной. Когда на личном приеме император объявил генералу о его новом назначении, Муравьев сначала не поверил своим ушам, а затем с радостью согласился с назначением на столь важный пост, горячо заверив государя, что не подведет и постарается полностью оправдать оказанное ему высокое доверие. Потом, во время детальной проработки своей новой задачи, генерал тоже попытался заикнуться об усилении Кавказского корпуса. Но Николай тут же одернул Муравьева, заявив о необходимости решать возложенную на него задачу теми силами, которые уже имелись. Николай Николаевич сразу осекся и больше этого вопроса в беседе с царем не поднимал. Вскоре он отбыл на Кавказ для организации летнего наступления. Главные турецкие силы, противостоящие Кавказскому корпусу русских, были сосредоточены в анатолийском городе Карсе, который представлял собой неприступную крепость. По крайней мере, так горделиво заявляли репортерам британские военные строители, под руководством которых в течение полугода турки проводили работы по укреплению карских позиций. К началу лета 1855 года гарнизон крепости насчитывал свыше 20 тысяч солдат под командованием «Вассы в Паши», который, что называется, смотрел в рот британскому генералу Уильямсу, присланному в Карс из Индии по секретной договоренности с англичанами. Кроме гарнизона Карса в распоряжении турок были 12-тысячный отряд башебузуков вели Паши, стоявший под Безетом, и полуторатысячный гарнизон Эр-Зурума, прикрывавший тылы Анатолийской армии. Общая численность русского корпуса на Кавказе составляла 21 тысячу пехотинцев, три тысячи драгунов и такое же число казаков. Число орудийных стволов насчитывало 91, и большая часть из них относилась к легкой артиллерии. Главным помощником и наставником вновь прибывшего командира Кавказского корпуса и по совместительству наместника Кавказа был начальник и р е г у л я р н о й конницы генерал Яков Петрович Бакланов, подлинный русский богатырь и телом, и отвагой, который в конце шестого десятка лазил со своим вестовым и двумя-тремя пластунами ночью по в р а г а м и кустарникам под ногами у неприятельских часовых. «Если струсишь, видишь вот этот мой кулак, так я тебя этим самым кулаком и размажу», говорил он своим казакам, которые его обожали и восторгались тем, что он ни разу никого не отдал под суд, а все вершил по совести. Во многом благодаря его мужеству и храбрости в прошлом году русские войска смогли отстоять Кавказ, и в новом 1855 году генералу предстояло много славных свершений. Предвидя скорое наступление Кавказского корпуса на Карс, Бакланов еще в начале апреля до прибытия на Кавказ Муравьева вторгся на турецкую территорию и занял Аджан-Кале, важный стратегический пункт севернее Карса. Не дожидаясь указаний свыше, генерал лично провел рекогносцировку окрестностей крепости и по достоинству оценил силу и мощь вражеских укреплений. В сопровождении десятка казаков Бакланов ночью подползал к передней линии постов противника и проводил скрытное наблюдение, желая составить личное мнение о силе и слабости неприятеля. Сама по себе крепость Карс не являлась такой уж неприступной. Вся хитрость заключалась в господствующих над городом высотах, пушечный обстрел с которых непременно заставил бы капитулировать гарнизон Карса, вне зависимости от его численности. Именно там британские инженеры возвели хорошо защищенные оборонительные укрепления, при штурме которых противник обязательно понес бы громадные потери. Самыми важными из всех к а р с к и х укреплений были ш у р а х с к и е высоты, на которых установили два редута – т а х м а с Табия и ТП Табия, вооруженные артиллерией и имевшие с о е д и н е н и е между собой в виде ретраншемента. Кроме них, на склоне горы Шершана имелась батарея ТТК е Табия и м о щ н а я линии окопов, вооруженных полевой артиллерией, простирающихся до Башебузукской горы. Бакланов по достоинству оценил силы вражеских позиций, но на совещании у генерала Муравьева, состоявшемся в начале мая, он настаивал на немедленном штурме Карса, пока неприятель находится в неведении относительно русских планов. Несмотря на всю кажущуюся противоречивость, в словах казачьего генерала был свой резон. Атаковать Карс надо сейчас, пока турки убеждены, что вслед за новым наместником на Кавказ прибудут свежие части. Об этом только и говорят на всех закавказских базарах, которые являются здесь главным источником всей информации. «Вассыв Паша очень напуган скорым прибытием нового русского войска, и потому не будет долго сопротивляться, если мы нападем на Карс в ближайшие дни. Смотрите ваше превосходительство, промедлим сейчас, упустим благоприятную минуту, а потом будем турок с высот выковыривать, если только сил хватит», убежденно говорил Бакланов, размахивая для убедительности своими огромными кулаками. Подобная манера говорить очень коробила Муравьева, однако он был вынужден сдерживать себя. Популярность Бакланова в войсках была огромной, и царскому наместнику приходилось с этим считаться. Предложение Бакланова немедленном наступлении на Карс также поддержал генерал-лейтенант Ковалевский, однако боязнь потерпеть фиаско в начале своей карьеры заставила Муравьева воздержаться от активных действий. Плоть от плоти старого генералитета он был сторонник осторожных действий. «Вот если бы у нас было бы еще 10 тысяч человек, то тогда бы я не только согласился штурмовать Карс, но еще бы двинулся и на Эрзурум», — говорил Муравьев своим пылким оппонентам, которые, как ни пытались, но так и не смогли переубедить своего излишне осторожного командира. После бурных споров было решено вместо внезапной атаки турецких позиций приступить к полной блокаде Карса с целью принуждения вражеского гарнизона к капитуляции. И это, по мнению Муравьёва, гарантировало полное исполнение царского замысла в отношении Кавказа. Согласно принятой диспозиции, наместник вместе с главными силами корпуса выдвигался к Карсу по прямой, тогда как Бакланову и Ковалевскому предписывалось провести боковой охват крепости, чтобы помешать подвозу продовольствия к турецкому гарнизону. Выполняя приказ командующего и нещадно костеря его за излишнюю осторожность, Бакланов немедленно двинул своих казаков в обход Карса, и уже к концу мая полностью перерезал сообщение крепости с Эрзурумом, который являлся главной базой Анатолийской армии. Казачьи отряды рассыпались по горным склонам Армении, нещадно истребляя турецких ф у р а ж и р о в Карский гарнизон сразу ощутил появление русских пластунов в тылу. Поступление провианта в крепость резко сократилось, зато возникло множество рассказов об ужасных казаках, которые не садились за стол, не окропив свои сабли кровью правоверных мусульман. Все это вызвало определенные волнения среди турецких солдат, и не будь в крепости британского генерала Уильямса, в а с ы в Паша уже начал бы рассматривать варианты капитуляции перед страшным врагом. Присутствие в карсе английского генерала было сильным противоядием против панических слухов и упаднических настроений. Приказав публично повесить несколько особо болтливых солдат, генерал Уильямс торжественно поклялся на Коране, что пока он жив, ни один русский не ступит на крепостную площадь. Действия слова белого офицера оказали нужное воздействие на турок, и волнение улеглись. Окончательно же избавиться от страхов перед неведомым врагом турецкому гарнизону помогли сами русские, появившиеся под крепостными стенами. Видя приблизительную численность противника, турки быстро успокоились, и к ним вновь вернулись уверенность в собственных силах и твердость духа. Убедившись, что новый царский наместник не привел с собой свежих полков, в а с ы в паша сразу оставил мысль о капитуляции и стал слать гонцов в Эрзурум с требованием оказания помощи в снятии блокады. Вскоре один из пробравшихся в крепость гонцов привез осажденному гарнизону радостную весть. Комендант Ирзурума Ибрагим Паша известил блистательного султана о бедственном положении Карса и получил ответ о решении дивана направить помощь а н а т о л и ц а м самого Амер Пашу со 100-тысячным войском. Это известие оказало двоякое воздействие на карский гарнизон. С одной стороны, турки полностью отбросили потаенные мысли о сдаче города противнику, но с другой это известие свело на нет активности сажденного гарнизона. Если раньше турки активно обсуждали планы вылазок за стены крепости, то теперь в с я ч е с к и разговоры на эту тему были полностью прекращены. Зачем подвергать риску своей жизни, если через месяц придет непобедимый Амир Паша и прогонит неверных? Надо только немного подождать, и больше ничего. Напрасно Уильямс пытался подвигнуть воссы в Пашу к энергичным действиям, напоминая извечную истину о том, что самая лучшая оборона – это нападение. Все было абсолютно бесполезно, и покидая покои и Паши, англичанин каждый раз бубнил, что запад есть запад, а восток есть восток, и вместе они не сойдутся. Пока осажденные турки ждали прихода своего спасителя, русские войска тем временем все плотнее стягивали удавку голода на горле неприятеля. Совершив быстрый переход, генерал Ковалевский внезапным приступом взял город Эрдоган, находившийся на дороге, связывающий Карс с турецким портом Батум на южном побережье Черного моря. Появление русских войск было столь стремительным, что гарнизон Эрдогана не оказал штурмовой колонии Ковалевского какого-либо серьезного сопротивления. Падение Эрдогана было весьма чувствительным ударом по гарнизону Карса, так как именно из этого города все еще шло снабжение солдат Вассы в Паши-Правиантам. В это же время действующий в районе б о з э т ы генерал Суслов в быстрых стычках сильно потрепал башебузуков в а л и п а ш и и заставил их отойти к верховьям Юфрата. Паша попытался закрепиться на подступах к хребту Деви-Бойну, но неожиданно подвергся нападению казаков генерала Бакланова. При поддержке легкой артиллерии, полученной от Муравьева, казаки не только наголову разбили один из о т р я д о в Вали-Паши, но и в течение полутора часов отбивали атаки главных сил противника. Увлекшись фронтальными атаками на отряд полковника г р е ч к а башебузуки полностью проглядели угрозу для своего левого фланга, за что немедленно поплатились. Подошедший к месту сражения генерал Бакланов быстро разобрался в скоротечной картине боя и, совершив скрытый обходной маневр, обрушился на врага всей мощью своего отряда. и Эффект от появления свежих казачьих сил в тылу башебузуков был поразителен. Вообразив, что страшные казаки полностью их окружили, турки моментально обратились в паническое бегство, и казакам оставалось только гнать их по горным долинам, устилая землю порубленными телами врагов. Свыше полутора тысяч человек погибли в этот день у Вали-Паши, и около трех тысяч солдат числились пропавшими без вести, ибо пленных было крайне мало. Сам Вали Паша, чудом уцелевший в этой бойне, вместе с остатками своего отряда отошел к стенам Эрзурума, совершенно не помышляя о дальнейших действиях против русских. Вид разбитого воинства, а также слухи о бесчинствах казаков в промежутках между Карсом и Эрзурумом так сильно деморализовали Ибрагим Пашу, что появись в этот момент под стенами крепости Бакланов со своим отрядом, турки немедленно сдались бы или оставили крепость. Пока Бакланов, Суслов и Ковалевский громили турок на севере и юге Закавказья, сам генерал Муравьев продолжал методично сжимать тиски блокады вокруг Карса. Не имея возможности полностью пресечь поставки продовольствия от местного населения, Николай Николаевич предпринял очень хитрый ход, надежно перерезавший один из последних продовольственных ручейков, поступавших к осажденному гарнизону. Едва только русские войска подошли к Карсу, как царский наместник велел объявить во всех прилегающих к р е п о с т и й деревнях, что готов скупить у местного населения весь фураж и продовольствие. Вначале турки с большой опаской отнеслись к столь необычным словам русского генерала, так как за фураж и продовольствие военные всегда платили либо бумажными деньгами, либо расписками, а то и вовсе конфисковывали все запасы по праву сильного. Каково же было удивление турецких крестьян, когда за каждую повозку сена или сданного бычка они получили с п о х о д н ы й казны наместника золотые червонцы. Весть об этом моментально облетела все окрестности, и в русский лагерь широкой рекой потекло продовольствие, которое раньше уходило по тайным тропам в осажденный Карс. Чувство патриотизма и сострадания к терпящим нужду братьям-мусульманам было полностью побеждено чувством выгоды. Напрасно ждали воссыв п а ш а е в о солдаты столь необходимую для них продовольствие от своих соотечественников. Русское золото полностью перекрыло припасам путь в крепость. Узнав об истинной причине отсутствия провианта, турки решили взять его силой и с этой целью организовали вылазку из Карса большого отряда ф у р а ж и р о в под прикрытием конницы. Казачьи и дозорные вовремя известили главные силы генерала Бакланова, который беспрепятственно позволил противнику отойти как можно дальше от крепостных стен, а затем внезапным наскоком разгромил отряд неприятеля. Вернувшиеся в крепость турки недосчитались 85 человек, погибших или попавших в плен. Через два дня подобную попытку турок сорвал граф Нерод с двумя полками драгунов и полусотней казаков, которые убили 132 солдата противника и взяли в плен 50 турок. В это время на помощь воссы в Паше из Ирзурума в Карс был отправлен большой караван с продовольствием под прикрытием отряда Али Паши численностью 2000 человек. Пробравшийся в Карс гонец известил об этом фактическую главу обороны генералу Уильямса, решившего совершить вылазку навстречу каравану Али Паши для обеспечения доставки провианта в осажденную крепость. Благодаря хорошо поставленной разведке, Муравьев вовремя узнал о приближении Али-Паши и выслал ему на встречу отряд генерала-лейтенанта Ковалевского с драгунами, казаками и двадцатью орудиями. Встреча противника произошла 21 июля возле п е н я к а и закончилась полным поражением турок. Когда конная разведка донесла генералу Ковалевскому об обнаружении месторасположения вражеского лагеря, тот решил немедленно атаковать его. Момент для этого был самый благоприятный, поскольку турки остановились на привал и были заняты приготовлением пищи. Выдвинув вперед артиллерию, Ковалевский подверг лагерь противника жестокому обстрелу, после чего, не давая врагу ни минуты форы, бросил в атаку сначала кавалеристов, а затем и пехоту. Не ожидавшие нападения турки практически не оказали никакого сопротивления и позорно бежали с поля боя. Русские захватили лагерь, а б о с а также множество пленных, в числе которых оказался и сам Али-Паша. Одновременно с этим казаки Бакланова наголову разгромили и рассели вышедший из крепости отряд Мухаки-Маги. Эти турки также не оказывали большого сопротивления, предпочитая сдаваться в плен или дезертировать вместо того, чтобы сражаться. К концу июля положение с продовольствием в Карсе стало особенно напряженным. Солдатские пайки были урезаны вдвое, что сразу увеличило число дезертиров в гарнизоне. Для борьбы с этим явлением генерал Уильямс применял с а м ы е радикальное средство – расстрелы. Они следовали один за другим на базарной площади, и это на время сняло остроту вопроса, но все понимали, что воцарившееся спокойствие недолговечно. В начале августа у защитников Карса вновь забрежила надежда на благополучный исход осады. Стало известно, что 4 августа в Батуми высадилась турецкая армия под командованием а м и р п а ш и Число его войска, правда, не достигало обещанных султаном 100 тысяч воинов, а скромно равнял о с ь всего лишь 32 тысячам человек при с о р орудиях, к о но все равно это была реальная возможность снять осаду крепости. Находившиеся в Карсе турки с радостью ждали, когда прославленный воитель султана подойдет к крепости и заставит русских собак отойти от стен за Кавказской т в е р д ы н и Так думал гарнизон крепости, но дни проходили неспешной чередой, а долгожданная помощь все не появлялась. В ответ на прибытие на Кавказ Амер-Паши русская блокада Карса становилась все плотнее и плотнее. Все фуражирские вылазки турок оканчивались полной неудачей, а русские разведчики действовали все смелее и отважнее. Пластуны Бакланова чуть ли не среди белого дня нападали на турецкие караулы, наглядно демонстрируя осажденным, что муравьев не собирается отступать от Карса. Чудом через вражеские кордоны пробрался новый гонец а т а м е р Паши, который принес нерадостное известие. Из-за недостаточности сил Паша не собирался нападать на русских, а решил применить против них военную хитрость. Намереваясь принудить Муравьева снять осаду, Амир Паша решил напасть на Менгрелию, где количество регулярных войск было не столь велико. Не желая подвергать душевное состояние гарнизовано новому испытанию на прочность, вассыв Паша и Уильямс решили скрыть п о л у ч е н н ы е и з в е с т и я от всех, сказав солдатам только о некоторой задержке прихода войск а м и р п а ш и Скоро генералу Муравьеву стали известны намерения противника. Был перехвачен еще один гонец с фирманом Атамир-Паши, в котором были указаны точные сроки выступления турецкой армии, И перед царским наместником стала сложная дилемма – либо продолжить осаду, либо двигаться на помощь князю Багартиону, стоящему в м и н г р е л и и Оказавшись перед столь трудным выбором, Николай Николаевич очень сильно волновался, опасаясь принять неверное решение. После долгих раздумий и колебаний, желая разрешить все проблемы разом, Муравьев решил штурмовать Карс. Когда генерал на военном совете объявил о своих намерениях, ярым противником его планов оказался никто иной, как Бакланов, почти два месяца назад настаивший на немедленном штурме крепости. «Сейчас не время штурмовать вражеские укрепления, в а ш в ы с о к о п р е с х о д и т е л ь с т в о горячо убеждал наместника Яков Петрович. «Турки находятся в полной боевой готовности и только ждут наши атаки. Укрепления их вооружены дополнительными пушками, которые по приказу генерала Уильямса были доставлены на позиции с крепости три дня назад». «Откуда у вас эти сведения?» – удивился Муравьев. «Вот уже две ночи подряд вместе с пластунами я подбираюсь к вражеским позициям и провожу н а б л ю д е н и е Поверьте моему слову, из вашей затеи не выйдет ничего путного. Вот смотрите». Бакланов уверенно ткнул пальцем в схему турецких укреплений, разосланную на столе генерала. «Нашей кавалерии пехоте предстоит пройти три версты под огнем 56 вражеских орудий». В результате этого 9 из десяти солдат будут ранены или убиты, если к шарахским позициям подойдет полторы роты, это ничего не решит. Судя по нашим картам, расстояние до турецких позиций чуть больше версты, это вполне под силу нашим солдатам не сдавался Муравьев. в а ш высокопревосходительство, я был за немедленный штурм в июне категорически против его проведения в августе. Вы не прислушались к моему голосу тогда, так услышите его сейчас, и вы не пожалеете, клянусь своими сединами. При упоминании об июне самолюбие Николая Николаевича получило болезненный укол, и его лицо покрылось ярким румянцем. Гордыня взыграла в его душе после слов казачьего генерала, но, не желая опускаться до откровенной перебранки, уязвленный наместник обиженно спросил. «Так что же вы предлагаете, любезный Яков Петрович, просто так сидеть в осаде, полностью отдавая инициативу противнику?» «Зачем же отдавать?» – удивился Бакланов. «Амир-паша хочет оттянуть нас от Карса, начав наступление на Менгрелию?» «Очень хорошо. А что, если мы сами применим этот же прием против самого Амир-паши?» «То есть», — насторожился Муравьев. «В противовес вражескому наступлению на Менгрелию, не снимая осады, сами нападем на Эрзурум. Противник явно не ждет нас. Проходы через хребет д е в б о й н у свободны, и серьезного сопротивления в самом Эрзуруме не предвидится. Я за это головой ручаюсь». «Оставьте вашу голову при себе, она вам еще пригодится», холодно молвил наместник, осаждая энергичного собеседника. «Даже если мы возьмем и разурум, то удержать мы его не сможем». «Да по большому счету нам это и не нужно», — поддержал Бакланова Ковалевский. «Главное — уничтожить все запасы продовольствия н а т о л и й ц е в что станет последней каплей в чаше терпения солдат вассыв Паши и уж точно заставит Амер Пашу изменить свои планы». Ковалевский встал и, одернув мундир, обратился к Муравьеву. «Разрешите мне принять участие в этом набеге, ваше высокопревосходительство. Будьте спокойны, все сделаю в лучшем виде и даже лучше». «Не знаю, п р а в д не знаю, что и сказать, господин генерал», растерянно произнес наместник, явно оторопевший от неожиданных слов Ковалевского. «Дайте нам две недели, мы докажем свои слова делом», — попросил Муравьева-Бакланов. «Амер Паша за это время не успеет натворить больших дел, а мы отвлечем его, это точно». «Не уверен в верности ваших расчетов, генерал, не уверен», – скептически сказал Николай Николаевич, озабоченно поджав тонкие губы. «А где уверенность, что наш штурм Карса увенчается успехом?» – не сдавался Ковалевский, уже зараженный идеей Бакланова. «Если он окончится неудачей, наше положение под Карсом станет куда хуже, чем нынешнее. А в случае нашей неудачи под Эрзурумом это никак не повлияет на осаду крепости и, вопреки всему, принесет пользу». Посудите сами. Даже отбив наше нападение, Ибрагим Паша обязательно потребует себе п о д к р е п л е н и е а его негде будет взять, кроме как из войска Амир Паши. Так что при любом раскладе мы оказываемся в выигрыше. Все члены военного совета с напряжением смотрели на наместника в ожидании его решения, но тот молчал. Находя резон в предложении Бакланова, Муравьев все никак не мог отказаться от своего прежнего намерения, однако веских контраргументов он привести не мог. «Ваше предложение интересно, господа, но мне нужно подумать и все взвесить». Наконец выдавил из себя наместник, и генералы дружно покинули палатку главнокомандующего, оставив Муравьева наедине с его мыслями. Впрочем, Николай Николаевич размышлял недолго и, повторно пригласив членов военного совета, объявил свое решение – отложить начало штурма Карса на две недели. Дальнейшие события полностью подтвердили правоту предположений генерала Бакланова. Разведка у турок была поставлена из рук вон плохо, и потому появление отряда генерала Ковалевского у перевала ДВ Бойну было для них полной неожиданностью. Караульные заслонные брагим-паши практически не оказали сопротивления русским д р а г у н а м попросту подарив неприятелю столь важный рубеж обороны. Ободренный успехом Ковалевский продолжал стремительно наступать на Эр-Зурум, грамотно используя фактор неожиданности. И везде его войскам сопутствовал успех. Противник в панике отступал при одном только появлении русской кавалерии, и генерал слал наместнику одну победную реляцию за другой, совершенно позабыв, что даже мышь, загнанная в угол, может оказать серьезное сопротивление. Укрывшиеся за стенами Эрзурума войска оказали серьезное сопротивление русским солдатам, уже порядком привыкшим к легким победам. Засев на г о с п о д с т в у ю щ и й над крепостью высоте, они дважды отражали наскоки русской кавалерии – что значительно укрепило у турецких аскеров веру в себя. Подошедший к Эрозуруму Ковалевский решил немедленно брать высоты штурмом, хорошо понимая, что каждый день осады крепости играет только на руку врагу. Не дожидаясь подхода артиллерии, генерал построил войска в штурмовую колонну и под прикрытием ночи стал скрытно выдвигаться. Русские смогли незаметно подойти к самому подножию высоты, когда случайная неосторожность выдала их присутствие. У одного из солдат случайно выстрелило ружье, и звук в ы с т р е л а в сполошил часовых. Немедленно из турецких окопов раздались торопливые выстрелы, которые с каждым залпом становились все более и более многочисленными. Опомнившись от испуга, турки бросились к пушкам, и вскоре на атакующих обрушился град Шрапнели. Чем выше поднимались по крутому склону горы русские солдаты, тем сильнее становились их потери от яростного вражеского огня. Когда до турецких окопов осталось всего 50 шагов, шеренги бойцов заколебались, и только вмешательство самого Ковалевского предотвратило их отход. «За мной, ребята! В атаку!» Молодцевато выкрикнул генерал и, не обращая внимания на выстрелы противника, бросился в атаку, яростно потрясая шпагой. Ковалевский успел пробежать лишь 14 шагов, когда одна из пуль, выпущенных из турецкой траншеи, сразила его на повал. Теряя силы, генерал стал стремительно оседать на землю, но за его спиной уже звучал гортанный торжествующий крик набегающих шеренг. Пробежав вслед за командиром такие маленькие, но очень важные 14 шагов, русские стрелки стремительно д в и г а л и с ь на врага, и ничто не могло остановить их движение вперед. Бой был яростен и скоротечен. Едва только русские пехотинцы ворвались в траншеи, как турки моментально утратили свое былое мужество и обратились в бегство, стремительно разбегаясь в разные стороны под громкие крики «Ура!». Уже взошло солнце, когда русские, исполненные местью за командира, подняли на захваченную высоту свои пушки и со стервенением принялись обстреливать Ирзурум. Бомбардировка крепости длилась около двух часов – Именно на такой срок хватило мужества Ибрагим Паши, приказавшего выбросить на стенах белые флаги и выслать за ворота парламентёров. Прошло ещё два часа, и гарнизон капитулировал. Длинной цепочкой турки выходили из крепости через распахнутые ворота, послушно складывая оружие перед победителями. Офицеры сдали свои сабли, Ибрагим Паша, генеральский бунчук и л и ч н ы е знамя, и все они со страхом и почтением проходили мимо походных носилок, на которых покоилось тело покорителей Разурума, генерала Ковалевского. Получив одновременно радостные и печальные вести из р з у р у м а Муравьев, посоветовавший с генералом Баклановым, решил пойти на рискованный шаг и, вопреки первоначальному плану, попытался удержать крепость за собой. С этой целью он назначил Якова Петровича комендантом Эрзурума, отдав ему в подчинение отряд погибшего Ковалевского. Бакланов с честью справился с порученным ему делом. Прибыв в Эрзурум, он сразу распустил слух о том, что русские не намерены долго засиживаться в крепости и до первых снегов собираются идти еще дальше в Анатолию. Генерал начал устраивать почти еженедельные смотры своим солдатам, упорно поддерживая вражеских лазутчиков во мнении, что русские выступят на запад не сегодня-завтра. Такая дезинформация прошла на ура, и вместо того, чтобы атаковать русский отряд, турки сосредоточили все свои силы на горных перевалах, усильно окапываясь и строя защитные батареи. Обо всех действиях своего противника Бакланов был прекрасно осведомлен благодаря армянским лазутчикам, которые с большой охотой помогали русским войскам всем, чем могли. Ко всему прочему, время от времени генерал посылал своих казаков в разведывательные рейды, дабы противник продолжал готовиться к скорому появлению главных сил русских. Грозный Амир Паша тоже не сидел без дела и, реализуя свой план, стремительно наступал на войска князя Багратиона. и встреча произошла 8 сентября на реке Ингури, и Амир-Паша, имея значительный перевес в людях, одержал победу. Потеряв около 500 человек, князь Багратион отступил, а затем и вовсе покинул м и н г р е л и ю Преследуя противника, Амир-Паша занял Зугдиди, где простоял три недели, постоянно получая подкрепление отстоявшего в Батуми отряда Энвербея. Находясь в Зугдиди, Паша распускал слухи, что вот-вот двинется на Тифлис, и вырежет все христианское население. Каждый день он с нетерпением ждал известия о приближении войск генерала Муравьева, но все его ожидания оказались напрасными. Разгадав замысел противника, кавказский наместник не сдвинулся с места, упрямо продолжая держать Карс в осаде. Так в пустых ожиданиях пролетел август. Закончилась вторая декада сентября, и положение войск в Оссы в Паши стало катастрофическим. Продовольственные запасы в крепости стремительно растаяли, подобно снегу под лучами жаркого летнего солнца. Благодаря казачьим разъездам, беспрестанно патрулировавшим окрестности Карса, блокада крепости стала настолько герметичной, что было совершенно невозможно оказать осажденным какую бы то ни было помощь. Не имея возможности прокормить мирное население крепости, Паша разрешил всем женщинам покинуть крепость и искать себе пропитание за ее стенами. И тут Муравьев вновь проявил себя как мудрый человек. Узнав, что турецкие женщины ищут себе пропитание, генерал разрешил подкармливать их на русских полевых кухнях и позволил свободно возвратиться в Карс. Многие женщин спрятали часть выдаваемой им провизии под одежду и тайком унесли ее с собой в крепость, сохранив для голодающих детей мужей. Русские закрывали на это глаза, поскольку надеялись, что жаркие женские слезы и мольбы приблизят гарнизон к капитуляции. Николай Николаевич продолжал терпеливо стоять у Карса, сохраняя войско для возможной битвы с Амир-Пашой, который упорно сидел в з у г д и д и в ожидании прихода русских. Противостояние двух военачальников продолжалось до 2 октября, когда ворота крепости распахнулись, и из них под белым флагом вышли турецкие парламентеры. Убедившись, что Амир-Паша не собирается нападать на русскую армию, осаждавшую Карс, генерал Уильямс рекомендовал вассыв Паше сдать крепость. Получив согласие, англичанин сам поехал на переговоры и был принят Муравьевым с большим почетом. «Я человек прямой и с к р е н н и й начал Уильямс, когда его ввели к Муравьеву. Лгать не умею, не буду хвалиться изобилием продовольствия нашего и не домогаю скрыть от вас то бедственное положение, в котором ныне находится гарнизон Карса. Как честный человек, я исполнил обязанность свою до последней возможности, пока в состоянии был это делать, но ныне у меня не достает к тому способов. «Войско изнурено до крайности, мы теряем до 150 человек в сутки от нужды и лишений. Также от голода и болезней погибают городские обыватели. Нам не откуда более ожидать помощи, х л е б у нас осталось только на три дня. Предоставляю условия сдачи крепости на ваше усмотрение и при этом взываю к великодушию». Муравьев был очень тронут подобным откровением противника и принял капитуляцию крепости безо всяких особых условий, которые позволяло требовать его п о л о ж е н и е Ценя мужественное сопротивление противника, генерал Муравьев позволил сдавшимся офицерам сохранить свои шпаги. 4 октября эти условия были формально приняты и подписаны турецким командиром Вассыв Пашой, после чего в руки победителей переходила крепость Карс с гарнизоном около 16 тысяч человек. Таковы были славные победы русского оружия в горах з а к а в к а з е Но не только среди седых вершин Кавказа велась борьба с грозным противником. В далеком Оренбурге, на стыке границ Европы и Азии, генерал-адъютант Василий Алексеевич Перовский готовился нанести свой удар. За плечами этого прославленного командира уже была слава покорителя Каканской крепости Ак-Мечеть, но теперь его замыслы простирались далеко вглубь жарких песков Средней Азии. Если выход русских войск к Кораллу и захват опорной крепости в низовьях Сырдарьи были обусловлены желанием защитить русскую пограничную линию от набегов отрядов хивинцев, то нынешний поход имел совершенно иные цели. В этот раз генералу Перовскому предстояло шагнуть далеко на юг. И шагнуть так сильно и мощно, чтобы итоги этого похода вызвали бы громадный переполох в Лондоне, который был главным вдохновителем и организатором этой войны. Такова была воля русского императора, и Василий Алексеевич с готовностью согласился выполнить ее. Получив от Николая Павловича полную свободу действий в намечаемом походе, генерал Перовский потратил много времени и сил для подготовки своего нового броска в жаркие пески азиатского юга. Долгие часы, сидя в своем оренбургском кабинете, Перовский решал вопрос, против какого из трех среднеазиатских ханств ему следует направить русские полки. Конечно, самым простым и логичным решением было бы нападение на Хивинское ханство – главный источник напряженности на южных рубежах России. С этим беспокойным соседом у русских были свои давнишние счеты, и начинались они с гибели экспедиции князя Бековича. В начале x v i века ее отправили в Хиву по указанию русского императора Петра Великого, где она была полностью уничтожена Шаргазиханом, коварным хивинским правителем. В знак назидания с убитого Бековича содрали кожу, и у подножия ханского трона долгое время стояло набитое соломой чучело в парадном мундире. Хивинские правители не одно десятилетие состояли на тайном содержании у английской короны. И именно британским золотом были оплачены многочисленные набеги хивинцев на русские пограничные укрепления и постоянное подстрекательство казахских кочевников к выступлению против русского царя. Путь на Хиву был хорошо известен русским, ибо ни одна ватага казачьей вольности пересекала степи и пески жаркого юга в походах за дорогими зипунами. Правда, исход этих походов не всегда был удачным, но благодаря казакам дорога на юг была хорошо проторена. Летом 1854 года именно по ней вышли полки генерала Перовского к Кораллу и штурмом взяли крепость Акмечеть на берегах Сырдарьи. Теперь, встав твердой ногой на берегах Орала, русские полки без труда могли преодолеть жаркие пески к ы з ы л к у м а и достичь столицы старого врага. Сделай так Перовский, старые кровавые счеты были бы полностью списаны, а русские пограничные линии получили бы долгожданный мирный покой. Однако падение Хивы вряд ли вызвало бы нужный эффект на берегах Туманного Альбиона. Британцы, конечно, выразили бы шумный протест против беззаконных действий России на просторах Средней Азии. Поднялась бы очередная газетная шумиха, вышли бы новые памфлеты с карикатурами на русского правителя и Россию, но этим все закончилось бы, ведь Хива нужна была англичанам только в качестве шпильки, которой можно было бы уколоть русских. Хивинское ханство было поставщиком дешевой силы, с помощью которой можно разжечь очередной костер напряженностью русских границ, и потери этого союзника не сильно заботит Лондон. Поэтому Василий Алексеевич отказался от хивинского направления планируемого им южного похода. Также после зрелого размышления Перовский отказался от похода в направлении Бухары. И дело было совсем не в том, что столица Эмирата располагалась гораздо дальше Хивы и была надежно прикрыта пылающими жары пескам и пустыни. Эти пески были вполне проходимы для торговых караванов, и при желании для этого можно было легко найти знающих проводников. Учитывая тот фактор, что большая часть войска и мира была вооружена исключительно холодным оружием, и навыки обращения с огнестрельным оружием у азиатов были очень скудны, генерал Перовский не предвидел большого затруднения при покорении Бухары. Главная причина, по которой граф отказался от похода на Бухару, заключалась в том, что этот город был главным торговым партнером России в этом регионе. Бухарский Эмират предпочитал не воевать с северянами, а иметь с ними мирные отношения, которые давали хороший посреднический процент в торговле афганскими и индийскими товарами. Занятие Бухары русскими войсками никак не смогло бы заставить Британию ослабить свое давление на Россию. Это было бы выгодно только хивинцам и коканцам, которые очень обрадовались бы по устранению торгового конкурента руками ненавистного соседа. Поэтому Перовский решил нанести свой удар по к а к а н с к о м у ханству, самому далекому, сильному и наиболее опасному для России противнику из всей троицы среднеазиатских государств. Обосновавшись в плодородной Ферганской долине, правители к а к а н д а имели в своем распоряжении большие человеческие материальные ресурсы, позволяющие им вести независимую политику в отношении своих соседей. Многочисленные конные отряды к а к а н ц е в постоянно совершали набеги на русские пограничные линии, расположенные в бескрайних казахских степях. Не желая видеть русские разъезды у берегов Сырдарьи и Балхаша, коканцы активно противодействовали продвижению северного соседа в южном направлении. Не прошло ни одного года, когда на границе царили мироспокойствие. Кроме вооруженных стычек, недовольные переходом казахских родов подданство русскому императору, каканцы постоянно подстрекали к бунту и порой довольно успешно. Одним словом, каканское ханство было очень хлопотным соседом, и устранение его с политической арены Средней Азии было только на руку Петербургу.